244. Ненавидящие себя евреи Под антисемитом обычно понимается тот, кто считает, что евреи хуже остальных людей и стремится причинить им злу. Это определение, как ни странно, относится и к некоторым евреям, которые известны в еврейской общине как ненавидящие себя евреи. Вероятно, самый известный из них Карл Маркс, основатель научного коммунизма. Внук двух ортодоксальных раввинов, Маркс был обращен в христианство в возрасте 6 лет. Еврей может принять христианство или ассимилироваться, но не стать при этом ненавидящим себя евреем. Он может просто не находить в себе никакой духовной или социальной опоры в следовании еврейским законам. В то же время ненавидящий себя еврей это тот, кто восстает против еврейской общины. Хотя Маркс отлично знал, что и он, и его родители родились евреями, в его работах столько ненависти по отношению к евреям и брани в адрес, то Гитлер утверждал, что многое из своих проницательных взглядов на сущность евреев он подчеркнул из произведений Маркса. Хотя Маркс часто выражал протест защиту угнетенных, он не написал ни слова о преследованиях евреев в России. Одним из наиболее выдающихся оппонентов был немецкий еврей, лидер социалистов Фердинанд Лассалли. Маркс, столь же ярый расист, как и ненавидящий себя еврея, обращаясь к Лассалли, то и дело называл его «еврейским патриком» нигером один из наиболее известных американских журналистов 20 века, Уолтер Липман тоже был видным представителем ненавидящих себя евреев. Липман вовсе не был столь враждебен к евреям, как макс Тем не менее, он проявлял такое безразличие. И даже антагонистические чувства по отношению к интересам евреев, то когда Гитлер пришел к власти, он писал о нем с симпатией. Один из близких друзей Липмана еврей Феликс Франкфуртер, юрист и будущий член Верховного Суда, был столь возмущен, тем, что Липман написал о Гитлере, что порвал с ним дружбу. Липман, в свою очередь, пришел в ярость из-за того, что Франкфуртер порвал отношения с ним из-за такого, с его точки зрения, пустяка. Впоследствии, когда положение евреев в Германии значительно ухудшилось, Липман полагал, что сообщения о жестокостях по отношению к евреям преувеличены людьми склонными к истерии. С точки зрения Липмана судить о Германии по ее антисемитизму то же самое, что судить о католической церкви по инквизиции, о протестантах по Куклуксклану, а по евреях, а евреях по их парвеню. Хотя Липман часто выступал с публичными лекциями, он взял для себя твердое правило никогда не соглашаться на встречу с еврейской аудиторией. Если интересом евреев угрожала опасность, Липман обычно солидаризировался с их противником. Когда в начале 30-х президент Гарвардского университета Лоуренс Лоуэлл выразил намерение ограничить чрезмерное число евреев студентов университета, то Липман писал, «Я не считаю евреев безвинными жертвами. Они неосознанно и некритически передают, передают от поколения к поколению множество внушающих беспокойство личных и общественных привычек». В современной Америке одним из наиболее знаменитых ненавидящих себя евреев является всемирно известный лингвист Ноам Хомский. Сын известного еврейского ученого Хомский публично выступал за ликвидацию Израиля еврейского государства, публично обрушился на один из французских университетов за то, что оттуда уволили профессора, доказывавшего, будто катастрофа еврейская выдумка, и отказавшегося, по крайней мере, однажды ответить, верит ли он в реальность катастрофы. Поскольку Хомский отстаивал позиции, считающиеся антисемитскими, когда их занимают не евреи то большинство евреев считают Хомского евреем антисемитов, так сказать, или ненавидящие себя евреем. Ненависть евреев самим себе может иногда перениматься и, казалось бы, глубоко верующими евреями. Эскалика лет тому назад в Бору парке обширном районе Бруклина, населенном ортодоксальными евреями, консервативная синагога была обезображена на дни свастики Хотя вначале предположили, что в этом районе действует антисемит, не еврей. Вскоре выяснилось, что синагога скверена экстремистской группой из гранализации ТАФ, Ортодокс, Рабес and Хасидим, последовательные ортодоксальные раввины и хасиды. Первые буквы названия образуют английское слово написание английского слова «Тора». Поскольку они осквернили синагогу, подобно неонацистам, вместо того, чтобы выставить пикеты и выразить протест против протест против ненравящихся им позиции этой синагоги, их с полным основанием можно назвать ненавидящими себя евреем. Ведь те, кто нарисовал свастику на синагоге, видимо, полагали, что евреи, молящиеся в консервативной синагоге, заслуживают той самой судьбы, которую Гитлер готовил всем евреям. Последние годы ненавидящие себя евреи в целом не доставляют особых хлопот еврейской общине, однако они представляют собой источник постоянного раздражения, а также душевной боли остальных евреев. Ведь если кто-то из еврейской общины садилидаризируется с противниками евреев, остальные испытывают куда более жестокие душевные муки, чем если бы они подвергались нападками антисемитов. Понятие ненавидящий себя евреи часто используется безответственно и несправедливо следует остерегаться желания оклеветать любого еврея, с которым вы не согласны, назвав его ненавидящим себя евреем. Например, еврей, который активно выступает в защиту прав Израиля на существование, но является сторонником создания палестинского государства иудеев и, и самари, не относятся к ненавидящим себя евреям. Зато еврей, который солидаризируется с ОП и счастлив, когда террористы из этой организации бывают израильтян, это явно ненавидящий себя еврей.